ЦАРЬ И БОЯРСТВО Новые политические понятия, зародившиеся в умах в продолжении смуты, оказали прямое и заметное действие на государственный порядок при новой династии, именно на постановку верховной власти в ходе высшего управления. Впрочем, перемена здесь происшедшая была только продолжением или осуществлением стремлений, заявленных в смутное время. Я уже не раз повторял, что взаимные отношения государя и целого боярского класса устанавливались с практикой, обычаем, а не законом, зависели от случая или произвола, что между московским государем-хозяином и боярами-слугами в хозяйском доме могла быть речь об условиях службы, но не о порядке домоправления. По пресечении династии Эти дворовые отношения неизбежно переносились на политическую основу. Для избранного царя из своих или чужих государство не могло оставаться в да и бояре-приказчики хотели стать участниками управления. Уже во время смуты боярства и высшее дворянство – Несколько раз пытались установить государственный порядок, основанный на письменном договоре с царем, то есть на формальном ограничении верховной власти. Такие попытки мы видели уже при воцарении Василия шуйского и в договоре Салтыкова 4 февраля 1610 года. Эти попытки – следствие перерыва московского политического предания, какой произведен был пресечением старой династии. Боярство и теперь, по прекращению смуты, не хотело отказаться от своего стремления. Напротив, при политическом возбуждении, какое вынесло боярство из времен Грозного и Годунова, это стремление разгорелось до жгучей потребности. Митрополит Филарет, отец Михаила, узнав о созыве избирательного собора в Москве, писал туда из польского плена, что восстановить власть прежних царей значит подвергнуть Отечество опасности окончательной гибели, и он скорее готов умереть в польской тюрьме, чем на свободе быть свидетелем такого несчастья. Он и не подозревал, что по возвращении в Отечество, где он стал потом подли сына с властью и титулом государя, ему самому придется считаться со своим конституционным порывом. При воцарении Михаила, Случилось что-то, отвечавшее этому порыву. это новая попытка, потом как-то свеянная временем в московских умах и из государственного порядка, скрывается свидетельствами, идущими с разных сторон. О нем говорит один современник-псковитянин, написавший недурную повесть о смутном времени и о воцарении Михаила. Повествователь с негодованием рассказывает – как по избранию Михаила, бояре хозяинчили в русской земле, царя не во что не ставили и не боялись его. Он прибавляет, что при вступлении Михаила на престол бояре заставили его поцеловать крест на том, чтобы никого из их вельможных и боярских родов не казнить, ни за какое преступление, а только ссылать в заточении.